Вижу ее спешно надевающую шляпу, застегивающую перчатки, негодующую и зачем-то торопящуюся на вокзал. Она торопит мужа, мы едем на вокзал. Муж спрашивает, да где же мы будем теперь? В зале ожидания, и что мы там будем делать? Мы будем ждать, залы ожидания сделаны для ожидания, мы будем ждать. И все это с нервным застегиванием пуговиц и нервным подвязыванием бантов. В одной пьесе министр народного просвещения узнает, что госпожа такая-то, автор прелестных романов, которыми он зачитывается, хотела бы получить орден почетного легиона. Конечно, его рекомендация ей обеспечена. Пусть только зайдет к нему. Ему подают визитную карточку, она. Он взволнован, он прихорашивается, он вне себя. Просить, просить. Входит долговязый юноша, рыжие волосы мочалкой. Что такое? Вам что нужно? Да, моя визитная карточка. Ваша карточка? Да, это мой псевдоним. Вы пишете под женским именем? Да, женщины-авторы в моде нынче. Это обеспеченный успех. Женщины продаются и раскупаются в нынешнем году, как никогда. Надо видеть, как разочарованный министр бьет отбой. Почетный легион? Это не так просто, как вы думаете и прочее, и прочее. И в этом же театре я видел незабвенную Жудик в оперетке Мамзель Нитуш. Барышня, воспитывающаяся в монастыре, убегает из монастыря, чтобы петь главную роль в оперетке, и что из этого получается? Помню, как она с органистом репетирует куплеты, и в это время входит настоятельница. Как мгновенно куплеты сменяются на церковное песнопение, и как настоятельница после минутного недоумения переходит в благоговейное одобрение, покачивая головой, отбивает такт. Женский монастырь часто бывает местом действия в оперетке. Так, в прелестной комической опере Абера «Черное домино» тоже барышня убегает из монастыря, чтобы попасть на маскарад, возвращается и рассказывает волнении ночного происшествия слышал в этой роли очаровательную мамзель Южас, ученицу Дель Сарта. У нее было столь редкое сочетание колоратуры с задушевностью. Ее же помню в роли Джульетты в опере Гуно, а Ромео пел знаменитый в то время Талазак. Незабываемо выходил у них первый дуэт на балконе. Они его пели усталым говорком, как увядшие от влюбленной неги. Текст куплетов черного домино, хотя не полный, выписал потому, что слышал от отца, что бабушка моя, княгиня Мария Николаевна Волконская, обладавшая прекрасным голосом и отличным мастерством, пела эту песенку своим детям в Сибири. Возвращаюсь к Жудик в не туш. Чего только не было в ней, задор, ласка, лукавство, она меняет монастырский чепец на пудренный парик маркизы. Как горели черные глаза под белой пудрой, сколько обещаний в глазах, сколько отказов в движении руки. Никогда уже не повторится такое видение. Однажды в первой неделе моего директорства сидел в моем кабинете, подают мне визитную карточку. Мамзель Жудик. Не помню, зачем она приезжала в Россию, но ко мне пришла, чтобы сказать, что она бросила оперетку, что переходит в драму, и просила принять ее в труппу Михайловского театра. «Я только что вступил в должность, не успел осмотреться. Труппа французская была немногочисленна, пошли бы неудовольствия, да и бюджет уже был превзойден. Я отказал». Она подняла руку и, приложив ноготь большого пальца к кончику мизинца, «Ни малейшей, самой маленькой надежды, господин директор». Чудный голос просил Дивные глаза надеялись, а может быть и обещали. Трудно было отказать, но я сказал, увы, на этот раз нет. Слышал, что она в драме была очаровательна, но пробыла она недолго. Последние раза, что я бывал в Париже, она пела «Фоли Берже». Она пела в течение многих лет все те же две шансонетки. Она выходила на сцену каждый вечер в половине одиннадцатого. Ее встречали рукоплескания добросовестной клаки. Театральные новички с трепетом ждали ее выхода, но знатоки театра, видевшие ее прежде, стояли у буфета спиной к сцене. От прежней жудик не оставалось следа.